Отметка 8.10.32 Система туннелей выходит к периметру Лептия-Нумина. Последние несколько километров подземного сооружения сильно испорчены, и туннели затоплены по колено. Влага из сместившегося водяного горизонта и стоков городских очистных станций просочилась наверх и размыла систему проходов. Они вынуждены идти вброд. Сопровождаемый основным отделением Арука, Винтан выводит их в Дворцовый парк. За время путешествия их силы возросли. К ним примкнуло несколько отделений скитариев, которые увеличили численность механикум почти до тысячи. Также они соединились примерно с 30 ультрамаринами из разных почти полностью уничтоженных подразделений и четырьмя сотнями людей из 10-го полка неридских регуляторов номинально подчинявшихся полковнику Спарзи. Дворец изящен, это линейный комплекс вил Его величественные очертания медленно проступают из густой мглы. Сады резиденции полуразрушены. Ударные волны и пламя взрывов оголили посадки плойна, гапса и фисташковых деревьев и превратили виноградные лозы в почерневшие веревки. Покрытые орнаментами стены рассыпались. Карповые пруды – высохшие чаши, вода испарилась. Они обнаруживают под расколотыми деревьями обгорелые скелеты прятавшихся садовников и землекопов. Дворец закрыт на зиму, губернатор находился в резиденции в городской башне Геры. винтан думает, что губернатор, вероятно, уже мертв. Все окна, кроме усиленных секций из кристаллфлекса и армогласа, выбиты свирепыми межконтинентальными ветрами. Комнаты, большая часть которых заполнена зачехленной мебелью, усыпанной битым стеклом и сломанными брусьями оконных переплетов. Долина снаружи и равнина за ней находятся во тьме под покровом тумана. Ветра нет, повсюду жутковатое спокойствие, затишье, которое напоминает непробудную неподвижность смерти. На северо-западе сумеречные горы образуют серую границу окутанных туманом равнин. К югу и юго-востоку город окаймляют темные очертания щитового вала. Гребень хребта – неровное естественное образование. Возвышается над безжизненным маслянистым туманом. Его знаменитые леса теперь – стволы ободранных деревьев, лишенные ветвей и листьев. Нумин горит огромным маревом золотистого света. Это не единственное крупное зарево, которое они видят. Огонь повсюду вспыхивает в туманной дали пятнает истерзанное небо. То и дело с небес что-то падает, оставляя за собой огненный хвост и с далеким содроганием врезаясь в невидимую местность. Они заходят во дворец, вышибая двери там, где это необходимо. Некоторые из залов и вестибюлей усыпаны обломками кладки рухнувших стен или потолков. Винтан видит куски формованной штукатурки, некоторые из них раскрашены. Видит расколотых героев первых дней 500 миров. Видит разбитый на части символ Ультимы, тот самый, что все они носят на своих доспехах. Таурин собирает рабочую группу магасов, чтобы найти и подготовить дворцовые и информационные машины, и вокс большого диапазона. Вентан, советуя Селатоном, арукам, Спарзи и Капитаном Сулом, выжившим из 39-й роты, готовится к обороне. Наружная стена и ров достаточно мощные. Но в целом дворец не спроектирован для серьезного военного сопротивления. Люди с Парзи находят в конюшном блоке на западе несколько орудий на гусеничной тяге, а также легкие полевые пушки и разворачивают их в сторону равнины. «Если они нас здесь найдут», — говорит Сул, — «то расправятся с нами». «Если они нас здесь найдут», — откликается Винтан, — «я их убью». Сул кивает, у него на губах появляется полуулыбка. С рассвета он потерял много братьев по роте. Он видел, как другие подразделения 13-го были срезаны беглым огнем или уничтожены тяжелой техникой. Винтан знает, что для того, чтобы поддерживать эффективность Сула, его нужно подстегивать, выводя из отчаяния. Винтан уже думал, не заменить ли его в цепи командования Гревом, сержантом Сула. Сул стар, он ветеран. Такое ощущение, будто из него вышибли дух. К ним подходит Грев. Он несет подмышкой свой шлем. На лице и волосах – известковая пыль. Коротко подстриженные волосы рыжие, словно грязное золото. Из-за пыли он выглядит так, будто преждевременно состарился. «Сообщение от сервера, сэр», – произносит он, обращаясь к Винтану Анисулу. «Они нашли систему Вокс-передачи. Есть какие-то проблемы с питанием, однако они надеются наладить тестовую трансляцию в течение часа. Хорошо. «Что с информационными машинами?» «Пока ничего, сэр», — отвечает Греф. рук внезапно приходит в движение, поднимая основную боевую конечность. «Контакт», — сообщает он. «Два километра от северных ворот движутся из тумана в этом направлении». «Принадлежность?» — спрашивает Винтан. «Скрывается». Винтан подбирает штандарт. «Селатон, прикрой южную линию. Полковник Спарзи, северо-восток. Остальные за мной». Они направляются к воротам, пересекая фигурные некогда газоны. Огневые команды армии рассаживаются по вырытым в спешке блиндажам. Винтан отмечает хорошее практическое распределение немногочисленных орудий группового пользования и минометов. Спарзи читал наставление другое. Возможно даже что-то из Желемана. Они проходят полевые орудия и добираются до ворот. По ту сторону земляной ров пересечен выдвижным мостом. За двумя обелисками, которые отмечают мили через кустарник, начало знаменитых величественных равнин Деры, тянется дорога. Туман и полумрак мешают обзору. «Источники тепла», — сообщает Арук, — «теплые тела». «Подтверждаю», — произносит Греф, который пользуется переносным ауспиком. «Они используют туман в качестве укрытия», — угрюмо говорит Сул. «В этом нет ничего хорошего». «Если бы я вел сюда подкрепление с сырусского поста», — отвечает Винтан, — «я бы тоже использовал туман в качестве укрытия». Он глядит на мастера скитария. Вок сигналы. Ару качает головой. В поврежденном красном глазу медленно гаснет и загорается свет. «Вы упоминали кодовую фразу», — произносит он. «Да», — говорит Винтан, — «подождите». Поднимается легкий ветерок. У них под ногами потрескивают среди щебня опавшие листья. «Сигнал!» – произносит ару Все они слышат приглушенную фоновую бинарику. «Внимание, дворец!» – передает он. «Назовите себя!» «Это механикум?» – интересуется Вентан. «Я могу подтвердить происхождение кода сигнала от механикум», – говорит ару «Не то, чтобы это что-то доказывало. Если это горгос, он осторожен». «И опять-таки!» – произносит Вентан. «Так бы вел себя и я, если бы приближался к этому месту в поисках друзей и опасался, что могу найти врагов». «Сигнал дважды повторился», — сообщает Арук. «Ответь», — говорит винтан — «запроси их принадлежность». Арук издает быстрое потрескивание. «Ответ готов», — передает он. «Отряды поддержки со сборов в ищут убежище». винтан втыкает острие штандарта в землю, чтобы застегнуть шлем. «Слишком легко», — произносит он. Никто в моей роте не открылся бы с такой готовностью. Только не в день, вроде сегодняшнего. Никто в моей и никто в любой другой роте. Задаем вопрос. Количество разрисованных Эльдар, уточняет Арук. Да, его. Секунду они ждут. Ответа нет. Они продолжают утверждать, что являются подразделениями поддержки со сборов в Ируде. Спроси еще раз, говорит Винтан. Он бросает взгляд на Спарзи. Поднимайте своих парней, произносит он. Полковник кивает и поспешно уходит. «Ответ», — сообщает Арук, — «просьба подтвердить активность Ксеноса в этой зоне». «Подтвердите силы Эльдар?» «Они не понимают вопроса», — произносит винтан «Я не понимаю вопроса», — замечает Арук. «Дело в том, что Сиданс бы понял», — отвечает винтан «как и любой другой офицер 4-й роты. Попроси их уточнить ответ. Скажи, что мы будем ждать». Арук выполняет. После долгой паузы он говорит. Они просят нас подтвердить активность ксеносов в этой зоне. винтан поднимает штандарт. арок пусть твои скитари подсветят источники тепла в гряде тумана для артиллерийских команд. Скажи полковнику Спарзи, что мы открываем огонь через 60 секунд». «Ты собираешься открыть огонь?» — рявкает Сул. «Ты с ума сошел? Если это наши...» «Это не так, и я не собираюсь подпускать их ближе. Но если они из 13-го», — настаивает Сул. «Если они с Ультрамара?» «Это не так, капитан», — твердо говорит винтан По ту сторону Руа на самой кромке проклятого тумана начинают появляться первые фигуры. В слабом солнечном свете тускло блестит алая броня. «Огонь!» — произносит винтан